Отстранив девицу, я присел на корточки перед лежащей на лавке пациенткой. Девушка, вы меня слышите? Ленка, да ни хера не слышит, она без сознания. С трудом оттянув ее руки от живота, я принялся пальпировать насколько давали это сделать плотно прижатые к нему колени. В основном эпигастрия, верхняя часть живота между правым и левым подреберьями перед желудком, был мягким. Лишь были намёки на лёгкую болезненность внизу живота. «Здесь болит...» «М -м -м», — простонала Ленка, продолжая корчиться. «А здесь...» — «Слышь, ты, козёл в белом халате!» — раздался надо мной грозный голос дровяка. «Ты чё, я лапать приехал? и лечить! Тебе что, руки по повыдирать?» «Может, вы перестанете мне мешать?» — не выжил я. «Я должен знать, какую помощь оказать, а для этого нужно её осмотреть!» Тут же прямо перед моим лицом оказалась заросшая харя здравика, окатывающая меня волнами перегар Ты, дядь, курот тебе что, проблемы нужны? Я тебе сейчас организую, дядь, я вас, сук, всех прыгать заставлю. Ты меня понял, да? Что мне оставалось? Товарищ у себя дома, согрет хозяйским чувством своей территории и производными этанола, уверен в своей силе и безнаказанности. Дать ему по роже эффекта особого не будет, а меня просто разорвут. Если вызвать милицию, даже если мне дадут это сделать, то наряда придется ждать очень долго, и что со мной сделают за это время, неизвестно. — Все понял, — тихо ответил я. — Теперь дайте мне поговорить с больной, ладно? Не дожидаясь ответа, я отвернулся, снова присел на корточке. По спине уже давно отек ручеек холодного пота. Внутренности словно скрутила невидимым кулаком в узел, а кисти рук ходуном ходили без малейшего моего участия. Мне было просто страшно. Защитить мне было некому. Все же осыпаемый матерными комментариями... Громче всех орал на публику здоровый товарищ в шортах. Я ухитрился осмотреть пациентку. Невнятный анамнез, выданный ей... Шла по лестнице со второго этажа на первый, заболел сильный и резко живот, от боли упала, очнулась внизу. Точно указать, где болела и где болит сейчас, больная не могла. пальпации была бесполезна, потому что девушка дергалась всем телом и спастически вздрагивала при продавливании эпигастрия там, где двумя минутами назад не реагировала вообще. Хронических и женских заболеваний с ее слов не имел Беременность, кстати, отрицала. Всё же, ориентируясь на лёгкую болезненность внизу живота, я принял решение госпитализировать её в гинекологию. Поставлю острый сальпинг-офорит, воспаление придатков матки яичника, а там дальше пусть сами решают. Меня грубо дёрнули за плечо. «Ну а чё ты там? Её нужно вести в больницу!» Вставая, произнес я, «Я ставлю воспаление придатков». Но окончательное слово будет за гинекологом. «Слышь, ты чё, опух? Какая больница? Мы тебя на хера сюда вызывали? Тебе ядь за что деньги платят? Ты что такой?» Она нуждается в консультации специалиста, проглотив оскорбление. Повторил я, чувствую, как от ярости начинают гореть щёки. «Я вам предлагаю поехать и побеседовать с ним. Что вы ещё от меня хотите?» — Я хочу, сук, чтобы ты свою работу делал. Какой в жопу гинеколог? У нее там кости поломаны, она лежать не может. Какой нахрен гинеколог? Она так упала, что двинуться не может, — вклинилась девица. Вообще-то сначала у нее заболел живот, а потом она упала, — ответил я, с ненавистью глядя на нее. — Советчица твою матушку, а это разные вещи. Вы в больницу едете? — У-у-у, здоровяк. Звонко шлёпая кулачищемал ладонь. Ну, — то я с тобой поедем в твою больницу. Вы мне все дорасы ответите, если девку не спасёте. Ты понял? Все ядьте у меня до потолка подпрыгивать будете. Он сгрёб одним движением девушку с лапки и потащил её в сторону машины. Я, подняв укладку и сунув под мышку тонометр, торопливо направился следом. — Вот уж повезло с вызовом. Господи, скорее бы уехать отсюда, хоть в больницу, хоть к черту на рога, лишь бы не видеть эти морды, скалящиеся нервностью. Дровяк уже хозяинчил в салоне, выкинув сносилок носилок лежащий там постельной принадлежности на пол. Рядом с ним пристроилась вышеупомянутая девица и армянин с рельефными бицепсами. Он громко кричал на своем языке что-то в мерцающую темноту коробочки сотового. Я забрался в крутящееся кресло, закрыл дверь. — Давай ты там, — зарал здоровяк. — Мигалку свою включил и пошел. Чего ждешь? — Василий Артемович, первая больница, гинекологии сказал в переборку. — Да живей ты, урод! что не больной везешь, что ли? Езжай давай, скорая, ядь! Спорить было бесполезно. Уговаривать зря сотрясать воздух. Поэтому я молча сидел в кресле, пока наша машина выбиралась с краснознамённой. Ленка на силках не теряла времени, корчилась закрывала глаза, пускала слюни, в общем, вела себя, как образцовая больная, чья душа расстается с бренным телом. Стоило ей только замереть, как присутствовавшая тут же девица начала дико верещать, бить ее по щекам, требуя дышать. Здоровяк периодически принимал у нее эстафету, тряся несчастную за плечи, когда отпускал, осыпал бранью меня и водителя. Я сидел молча, стараясь не смотреть в их сторону. Что я мог сделать? Ну что? До гинекологии мы доехали быстро. Правда, газель на каждом ухабе подпрыгивала, аж на полметра, в угоду требованиям пьяного сопровождающего ехать быстрее. И тогда Лена, до сего лежавшая тихо, уже непритворно ойкала. ну и понятно, когда болит живот, человеку первым делом надо найти комфортное положение и лежать спокойно. Ей этого не давали. Стоило девчонке боль, которая растревожила эта бешеная гонка по дорожным ямам, замереть, как сострадающие родственники начинали трясти ее так, что будто хотели оторвать ей голову. Здоровяк орал на меня, требуя уколоть хоть что-то, обещая небо в алмазах, уже не раз прозвучавшие подпрыгивание до потолка. К нему он явно был неравнодушен. Наконец мы буквально влетели во двор пятого корпуса копейки визгом притормозив у дверей приемного отделения. Охранник, читавший газету за стеклянной дверью, с удивлением посмотрел на нас, недумевая по поводу данной спешки. Я торопливо выбрался из салона, толкнул рукой дверь, кивком здороваясь, ухватил первую попавшую из и потащил ее к машине. У машины на земле в этот момент организовалась куча мало поскольку мой недруг... В этот момент решил самостоятельно извлечь больную из машины и рухнул с нею прямо на землю, едва не раздавив её своей туши. Когда я подкатил каталку, мне в лицо хлестнул трёхэтажный мат, уже неизвестно по какой причине, адресованный к моей персоне. Не отвечая, я помог погрузить девушку на растянутую простыню. «Покатили!» Когда мы миновали двери, придерживаемые охранником, на нас наткнулась фельдшер приёмного отделения. «Что привезли?» — А что, больную привезли? — рявкнул толстяк. — Давай, зови, кого там надо. — Молодой человек, — мгновенно рассеревел фельдшер. — Вы не дома. Хамить мне не надо. — Да ты у меня, овца, сейчас сама дома окажешься. — Ольга Игнатьевна, у нас сальпингофурит под подозрением. — гинеколог позовите, пожалуйста, — вмешался я. — Давай ей шанс уйти от чреватого последствиями разговор Фельдшер повернулся и исчезла в дверях. Мы покатили каталку по коридору отделения к дверям смотровой. Коридор был очень узок, поскольку раньше это здание принадлежало санаторию, аж потом перешло статус больничного корпуса. Угол стены возле двери в смотровой был отбит до бетона стальными рамами каталок, поскольку теснота не позволяла нормально развернуться. Вот и сейчас с разгона наша каталка ощутимо грохнула по стене. — Ты чё тут в первый раз? что ли? — зло спросил здравяк. — Или окосеял? Я в очередной раз не ответил. Мы затащили притихшую Лену в смотровую. Я вышел в коридор, шлёпнул лист сопроводительного на стену и принялся писать задавая вопросы, увязавшись за нами девицей. Написанное получалось очень корявым. Писать было неудобно, а ещё дрожали руки, но мне уж было наплевать. Я минуты лишние не хотел находиться в компании этих... Ругаться не хотел, слишком много ругательств прозвучало за последний час. Увидев идущую по коридору гинеколога, я молча вручил ей бумагу и направился прочь к лифту. Забираясь в кабину, я вспомнил, что в салоне бардак неплохо было бы положить на место. Неожиданно для меня самого грубо выматерился. Чего не делал со школьных лет?» — Ты чего, Саш? — участливо спросил водитель. — Достали? — Артемыч, — сглотнув, ответил я. — Поехали, постоим минут десять. Где-нибудь, а мне надо успокоиться. Водитель, понимающе кивнул, поворачивая ключ в замке зажигания. — Поехали, постоим. Первым делом после пересменки я направился к старшему врачу. Она выслушала меня, в упор глядя сквозь очки, нетерпеливо барабаня пальцами по закрытому стеклом столу, заваленному картами вызовов за сутки. — Саш, от меня чего ты хочешь? — А я не знал, что хотеть. — Меня грязью облили, понимаете, Нина Алиевна? — Ни за что. Я спрашиваю вас, что мне делать в данной ситуации. — А что ты собираешься делать? — Я не знаю. — а ты я не знаю. Если б тебя, не дай бог, конечно, избили. Другой разговор. Отвезли бы тебя в травмпункт, сняли бы побои, написали бы заявление. А так, ты же цел? — Цел. — а оскорблении личности, — горько спросил я. — Или его уже отменили? — Ты меня с адвокатом перепутал, — устало ответила старший врач. — Хочешь, подавай в суд. Не знаю. Может, добьешься чего. — Спасибо, — сказал я и вышел из кабинета старшего врача. Обида за ночь никуда не делась. Какое там она просто клокотала у горла, сдавливая гортань спазмом. Вообще-то я человек мирный и безобидный, но всему же есть предел. Я поднялся на третий этаж подстанции, где находился кабинет нашего юриста. Для наносы и девица, одетые в струи костюм, с вызывающим разрезом декольте, с неудовольствием, оторвалась от приема свежесваренного кофе внутрь и приняла меня довольно прохладно. Узнав, что я от нее хочу, она еще больше заледенела и противным официальным голосом сказала мне, что может сказать, к какому адвокату мне обращаться, какие статьи опираться при написании искового заявления, на какой срок его рассмотрения, какую степень удовлетворения надеется. но она сделала значительную паузу, этим заниматься мне придется самому. — Почему, — наивно удивился я. разве не ваше дело защищать интересы сотрудников? Голос юриста, до этого веявший холодом Арктики, просто брызнул ледяными осколками. — Чем мне заниматься, это не вам мне указывать, но это меня есть вышестоящее начальство. Вы что-то еще хотели? Боюсь, деревью я хлопнул сильнее, чем хотел, остановился посреди коридора, поймав себя на том, что яростно сжимаю-разжимаю кулаки. Куда теперь? Главному врачу? Сдается мне, разговор будет еще короче. Милицию? Хм, есть у меня знакомый, оказывается. С Андреем? Я не то чтобы дружил, мы знали друг друга еще со школы. Он даже со мной поступал в медучилище, но на первом курсе передумал и ушел в школу милиции. Теперь он занимает там какую-то кабинетную должность. Вроде бы даже не из последних. Может, он поможет? Вызывал же он меня, как к своей матери, в нерабочее время для консультации и лечения. Я вышел из здания под станции отошел на пару десятков шагов, прежде чем достал сотовый. Мимо проходили люди, спешащие на работу. Я, подумав, спрятал телефон. После чего, покачивая сумкой, торопливо зашагал на цветочный бульвар. По-утреннему безлюдный. Оживляемый только редкими фигурами собаковладельцев, выгуливающих своих четвероногих чад по одичавшим газону. Дождавшись, пока рядом не будет никого, выбрал из телефонной книги номер Андрея и щелкнул кнопкой вызова. Трубку он не брал так долго, что я уж не надеялся. ан нет, гудки внезапно оборвались Да, Алекс. — Привет, Андрюш. — Здорово. Или мне показалось, что голос у него какой-то безрадостный. Чем занимаешься? Арбайтен, ответила. А ты чем? Я с проблемой. Может, ты сможешь помочь? Что за проблема, со вздохом спросила. Я вкратце пересказал ему события прошедшей смены, запинаясь на особо нервных моментах, как раз тогда, когда горду подкатывал комок. После моего рассказа в трубке воцарилась тишина. Андрей, да тот я. Ну, понял, наехали на тебя. От меня чего хочешь? Ты можешь по своим каналам испортить этой сволочи жизнь? Спросил я. Как? Я не знаю, как. Это тебе виднее. Может, есть вариант хоть какой-то. Ты бы слышал те слова, что он свидетели были у него с десяток, а у меня нет. Погано, уныло, сказал Андрей. И диктофон не включал? Нет. Ты не до этого был. Я и забыл, что он есть. Алекс. Но ты тогда должен понимать, что законом тут ничего не сделаешь. Вообще ничего. Именно. Чудесно. Я не заметил, как повысил голос. Значит, трясти людей за отсутствие документов и почки отбивать. ВВС. Изолятор временного содержания. Это мы можем? Саня. Наркоту подбрасывать и разбойные нападения приписывать, как с добрым утром? Саня. А как другу помочь? Это у нас закон -то. И не работает нормально. Спасибо, земляк, выручил. Я не забуду, поверь, слово даю. Не слушая ответы я силой надавил на кнопку сброса. Некоторое время сидел, раскачиваясь на лавке, слушай как шумит над головой платан. И кто не поможет? Начальство не поможет, друзья не помогут, закон и тот не поможет. Всем плевать на фельдшера скорой помощи которому пьяная мразь беспричинна, просто из собственного желания нагадила в душу. Поднявшись, я добрел до ближайшего лайка, взял двухлитровую бутылку крепкого пива и рухнул на ближайшую лавку, закрытую ветками олеандра. Одним движением я открутил крышку и влил в себя треть содержимого. На глазах от растревоженной спиртом и углекислотой слизисты выступили слезы и сменились слезами обиды. Я поймал себя на том, что уж пять минут, как сидел, уткнувшись лицом в ладони и ревел, как ребенок всхрипывая и глухо стоная. Что я сделал плохого? Ну что, чем заслужил к себе такое отношение? За что меня вчера окатили по моим Я что, плохой фельдшер? У меня ведь кто-то умер на руках, и кто-то неправимо пострадал. Ведь я все сделал, что от меня зависит. Правильно, быстро и бесплатно. За что мою душу так цинично Сука, продал я Вспоминая наглую жирную харю, орущую мне в лицо ругательство. «О, ублюдок! Скотина! Тварь конченая!» Проходящая мимо бабулька с мопсом шарахнулась от меня, торопливо засеменив прочь прямо по газону. До меня долетел обрывок фразы. «Алкашей развелось! Алкашей развелось!» крикнул ей вслед. «Правда? Ты с ними общаешься, мать? Возишь их по ночам? Слушаешь терпеливо, как они тебя в семь этажей обкладывают?» а? Бабулька исчезла за растущими, один с другим тремя кипарисами. Сейчас еще чем черт не шутит, милицию вызовет. Лишь приедет Андрей меня забирать и влепит по старой дружбе пятнадцать суток. Достойный будет завершение поганой смены компании бомжей и уголовников. Кстати, об уголовниках. Я вытер слезы и достал сотовый. В телефонной книге ниже имени Андрей-02 касовалась надпись «Артур Б». Забавное соседство не замечал раньше. А, в конце концов, что я теряю? Если меня не защитит закон, может, справиться без закони? Трубку сняли с третьего угодка Да. Привет, Артур. Это ты? Это я, весело подтвердил голос на том конце линии. А, кто ты? Я фельдшер со скорой, помнишь, с плечом тебя возил. А, здравствуй, Саша, дорогой. Как твое? Ничего. Родители здоровы. Я сглотнув, надо же, он меня помнит, чего уж не ожидал. Ничего это еще слабо сказано. Слышу по голосу, что у тебя на сердце погана. Проницательно произнес Артур, моментально становясь серьезным. Нужна помощь? Да, нужна. Я неожиданно сам для себя всхлипнул Очень нужна. Ты где, Саша? Я на цветочном сижу, пиво пью, реву как баба. — Вот там и сиди, ладно? Пей пока свое пиво, я через 20 минут буду. Где тебя искать? — запинаясь, я объяснил. Язык мой уж потихонечку начинал заплетаться. — Все, дорогой, все понял, жди, скоро приеду. Не уходи только никуда. — Не уйду. Минут через 15 я уж благополучно приканчивал бутылку, хотя обычно не отличался любовью к алкоголю. Интересно. Какой дурак придумал, что пьянство решает проблемы. Чушь полная. не было еще больнее, еще беднее. Сейчас, правда, я себе казался сильнее и злее, чем тогда, это трижды проклятые краснознамены. Сейчас, будь моя воля, я бы всю эту шушеру в асфальт закатал бы, напал бы, выжег это гадючее гнездо. Пациенты, мать вашу, быдло черта, будь будьте тогда подобном состоянии за первое же матерное слово этому хрику заехал бы в нос, плевать, что был потом, на все плевать. Напротив меня притормозила серебристая девяносто а коротко просигналив. Впрочем, дверь её тут же распахнулась, впуская крепкого паренька, коротко стриженного, наряженного в спортивные штаны и просторную майку с изображением какого-то дорогущего джипа, с рёвом несущегося по пустыне. Артур Здорово, саших рук пожать его едва не сломало мне пальцы. Допивай. Да пошли в машину, там сиденье помягче, да и ушей поменьше. Пошли.